Глава 10. Середина сентября 1258 года. Отложив в сторону письмо датчанина, срезаю печать с другого свитка. Раскручиваю и сразу вижу это письмо от Куранбасы. Не спутаешь? Ровные каллиграфические строки, написанные профессиональным писцом, говорят сами за себя великому консулу Твери от верного слуги его Куранбасы. Писано в городе Луцк в середине месяца шестьдесят 6766 года от сотворения мира. «Не удивляйся, господин мой, что я забрался так далеко на Волонь. Но по-другому ныне никак. Баскак Юлайбек в Киеве пронюхал паскуда о моем интересе и всюду сует мне палки в колеса. Людишек везде своих разослал, и те полон норовят скупить поперед меня, а потом мне же и продать, задрав цену до небес. Я на происки их не ведусь, так он поразит жадный, готов пленников голодом заморить, лишь бы гроша Ломаного не уступить. Потому собрал я своих, и двинули мы из Киева дальше на запад. Остановились в Луцке, ибо князя Романа ныне нет в городе. Нас боярами местными я уговорился». Обещал им, что пока я в городе, они беспредела монгольского не увидят, ибо страдает народ сильно. Степные отряды идут через город как на запад, так и на восток. В одну сторону еще голодные до добычи, ми потому злые, а в другую раненые да больные и то не подарок. Я же торжеще за предел города вынес, за что горожане мне земно поклонились». Всем так лучше, и я со своей торговлей для всех полезен. Одним продаю фураж, одежу и оружие, а у других скупаю полон, что им в обозу, да добычу разную. Поток большой идет. И, подумав, я вскоре там же и караван-сарай поставил. Отдохнуть с дороги путникам надоть. Коням отдых дать, самим поесть, попить. А там и сыграть в кости, али, в шиш -беш. Опять же кумы, свино, девки гулящие. И со всего в казну твою, консул, течет ручей денежный. За те три месяца, кое я здесь, под стенами Луцка, стою, тут а еще один степной город из юрт вырос. Народец все больше шальной, да и оружный. Но порядок пока удается держать, ибо всем выгодно, чтоб торг и постоялый двор стояли. То шипайца Бурундая, что ты мне передал, в том тоже немалую помощь сыграла». Желающие перья мне пощипать все же находятся, но пока я справляюсь, ибо их единицы, и старшины монгольский беспредел не поддерживают. Понимаю, черти, что тогда некому будет продать лишнее и купить, что требуется. Потому до сих пор и уберег Господь от беды. Да и я не дурак, стараясь казной не светить и оборону крепкую держать, дабы каждому было ясно, легко мои денежки никому не дадутся». Ко всему купленных людишек не коплю, а с первой же оказии отсылаю в круг Киева, через Туров и Стародуб, на Брянск, Тулу и дальше на Тверь. Откладываю длиннющее письмо Куранбаса, ибо уже ясно, что по большому счету у того все в порядке, а про то, как он справился с бесчисленным множеством проблем, я почитаю потом, когда будет побольше времени». Из двух оставшихся свитков берут тот, что с полковой печатью Ерша. Второй — это страты из Твери, и его оставляю напоследок. Ерш, как обычно, краток. Довожу до твоего сведения, господин консул, что к середине березня я все еще под ревелем. Зимой без огненного наряда осада шла тяжко и медленно. К тому же эсты местные подняли мятеж, и пришлось отряжать отряд обратно к Дербту, дабы получить неразумных порядку. Монголы тоже с нами ходили, и эстов этих посекли во множестве. После того те угомонились, и дань провиантам стали нам уплачивать. Ордынцы, правда, на месяц сечень от города отошли. Темник их кули сказал, что городишка этот, ревель, нищий, и не стоит того, чтобы на ветру всю зиму жопу морозить. Я ему не указ, потому ничего не сказал. Ушел и ушел, без него справимся, ибо я помню, что ты приказывал город этот непременно взять. Где монголы ныне, точно сказать не могу. По слухам, где-то в районе Вильна, али в Новогрудке. К счастью, вчера по последнему зимнику пришел обоз из Твери с порохом, зарядами, а самое главное — с ракетами. Теперь осада пойдет бойчее. Поджарим чертовых данов как следует. Через неделю-другую уж точно выкурю чертей этих из их каменного гнезда. Немного разочарованно загибаю пальцы. Декабрь, январь, февраль, март. Это что ж, ешь, торчит под ревелем уже 4 месяца, а город еще не взят. Плохо. Озабоченно наморщив лоб, смотрю еще раз на дату письма Получается, он отправил гонцаж в середине марта, а я получил только сейчас в сентябре. С такой оперативностью каши не сваришь. Злюсь, но понимаю, что ничего поделать тут невозможно. Йорш, командир хороший и делает, что может, и даже больше. Датчане тоже вояки знатные, без пушек и ракет их из крепости не выкуришь. А с письмом вышло, скорее всего, так. Йорш отправлял гонца в Тверь, так как не знал, где я был на тот момент. В Твери, видать, шибко не суетились, не до того им было. И Острата отправил послание Ратише только заодно со своим. Судя по тому, что письма пришли все вместе, окончательно понимая схему движения, Астрата тоже не знал, куда слать гонца, и отправил того в Киев, в Куранбасе. Тот же, получив послание, подумал, что ему самому не след отставать от других, и процесс затянулся еще на то время, пока половец надиктует свое донесение. Как результат, я получил все послания разом и только сейчас пообещав устроить всем хорошую сбучку по возвращении, разворачиваю свиток из Твери и, посмотрев на дату, ворчу. Но вот, все, как я и думал, писано в июле месяце. Астрата начал, как водится, издалека и со всей боярской степенностью. Зима прошла без больших бед и пожаров. На зимнюю ярмарку загорелась была кузнечная слобода, но заметили вовремя и всем миром отстояли город. И хоть слобода выгорела почти вся, народ Тверской с благодарностью вспоминал тебя, консул, за вышки пожарной и команды, что по первому звону колокола на пожар мчат. Быстро пробегаю глазами уже ставшие обыденными городские проблемы и ищу новости о идущих с Европы пленниках. Вскоре нахожу и читаю. От Куранбасы много невольных людей идет. И всем, как ты указывал, здесь, на Твери, говорится что срок их полона десять лет, а дальше уж их воля. Захотят, так к себе на запад могут воротиться, а нет, так могут и далее на Твери остаться. Опять же, как ты и велел, всех полонянников мои люди сортируют и направляют по умениям их. Кузнецов и рудознацев по большей части оставляют в Туле. Мастеров из богемии, что со стеклом и глины знакомы, всех распределяют либо на новый Божедомский стекольный заводик, что в клинутый поставил, либо на фарфоровую мануфактуру, что в Вышнем Волоке. Тех, кто по камню ремесло знает, в Твери за зиму много прибыло. Открыли еще один новый заводик по кирпичу и черепице на левом берегу, так что уже по весне цена на них упала значительно. И народец кузнечной слободы, что погорел этой зимой, уже по новому закону все крыши только черепицей глиняной покрыл. Крестьянского люда до Твери мало гонят. Их по большей части Куранбаса в новых землях оставляет, что на брянщине и курщине. В тех, что ты у брянского князя Романа выморочил. Усмехнувшись, вспоминая, что это мое указание. Курские и Южно-Брянские земли как нельзя подходят под посадки сахарной свеклы и подсолнечника. Сахар и подсолнечное масло ныне в большой цене, что в Азии, что в Европе. И если орда мне доступ к пряностям и арабскому золоту перекроет, то уж с этим товаром я все равно все рынки завоюю. Настроение у меня было приподнялось, но чем дольше я читаю письмо Астраты тем все больше и больше оно начинает портиться вновь. Как ты знаешь, нынешний год — это год очередных выборов консула Союза. И поначалу, как мы и уговаривались, я запросил их переноса из-за твоего отсутствия. Всем князьям отписал, и все ответили пониманием и уверениями, что не будут настаивать на проведении выборов. И тут признаю мой грех. Поверил на слова этим лживым собакам а они развели меня как дитя. Едва палата князей собралась по зиме, и я объявил о переносе выборов, как Глеб Ростислаевич Смоленский поднялся и в отказ. Мол, и что с того, что прежнего консула в Твери нет? Это выбором не помеха. Ежели его изберут, то и дальше править останется, а ежели нет, то по приезду дела передаст новоизбранному консулу, и весь тут сказ. Я аж обомлел от такого коварства». Очухался и давай совестить князей, мол, нехорошо, вы все слова давали. Да и Иван Фризин за всех за вас ныне воюет. Князья меня выслушали. Кто глаза отводил, а кто и нет. В общем, проголосовали, и из 18 князей 10 подняли руку за выборы. И Константин Полоцкий, коего ты облагодетельствовал, поднял. И Михаил Черниговский, коему ты стол отцов вернул, тоже. В общем, я их всех переписал, дабы в будущем ты знал, кто из них способен тебе нож в спину воткнуть. «Вот тебе раз!» Захотелось вдруг заорать вслух. «И почему же ты, друг мой Астрата, пишешь об этом только сейчас? Уж не сам ли ты в этом заговоре состоял?» С трудом сдержу эмоции и читаю дальше. «Ладно, сказал я им тогда. Ваше слово не последнее в союзе». Посмотрим, что скажет Земский собор. На зиму, как известно, собор не собирается, и приезжают не все депутаты, а только выборные от городов. Это оказалось с твоей стороны, Фрезин, большим недоглядом. Почти все посланники княжеских городов с рук княжеских едят и в рот им смотрят. А наших новых городков немного еще. Так что с 30 посланцев за перенос выборов проголосовали только 9. Тверская дума, глядя на это безобразие, тош от рук отбилась, и на поводу у Якуна с Луготой пошла. За малым большинством, но за выборы консула в этом году таки проголосовала. «Тут винюсь перед тобой за то, что сразу не известил. Честно скажу, труса я малость спраздновал. Показалось мне на миг, что все рухнуло, и власть уплывает из-под носа. Испугался, что не справлюсь» и подведу тебя, и доверие твое высокое не смогу с честью вынести. Хотел даже сам к тебе ехать виниться и прощения просить, а потом передумал. Я это допустил, — сказал я сам себе, — мне и исправлять. На этой строчке я как-то в раз успокоился, вдруг осознав, что тон письма больше похож на рапорт победителя, чем на вопль покаяния. Ясно же, потеряя пост консула, так и он, астрата наместником бы моим не усидел а этого в письме явно не просматривается. «Ладно», — бормочу вслух. «Заинтриговал ты меня, боярин? Слов нет, заинтриговал». Читаю дальше. «Остаток зимы и всю весну я с князьями вел переписку. Не со всеми, а в первую очередь с теми, кто не такой упертый, как Глеб Смоленский. И кого, если не припугнуть, то купить можно». Константину Полоцкому я написал, что, мол, зря ты, княже кусаешь руку дающую. Думаешь, что Татарва разогнала Литву, и Товтевил более не опасен тебе? Зря. Монголы уйдут в степь, и Литва вернется. Вот ты и спроси себя, тогда долго ли ты без поддержки Твери на столе отцовскому сидишь? А ведь Тверь — это Фрезин. Консул он или нет, и обид Фрезин не прощает. Анцифер уже воеводе Василия Московского тоже напомнил, что без нашего слова Смоленская родня жены княжевой в раз его сожрет и не подавится. Ведь каждый на Москве знает, что князь Василий человек робкий и мнительный, жене свои слова поперек сказать не может. И потому родни Смоленской там с каждым годом все прибывает и прибывает. Воеводу они хотят своего поставить, Анцифер у них поперек горла стоит. Он это прекрасно знает, и потому слова мои в удобренную почву упали. Но более всего я к выборам в Твери готовился. Понимал, коли в Твери усидим, то и весь союз за нами будет. Во все слободские концы своих людишек разослал, дабы слух пустили, что фрезина, бояре до да князья хотят смести и все хорошее, что он сделал, назад повертать. Народ Тверской всполошился, ведь право слово, При тебе жизнь на Твери сильно поменялась к лучшему. Про голод народец вообще забыл, про разруху тоже, разжился жирком оброс. А ныне, когда полон и добыча идет на Тверь потоком, так всем только в прибыль. Опять же люди видят, за кого их консул на краю земли воюет. В общем, немного переборщили мои родители со слухами. Народ Тверской возмутился да воспалился сильно, аж до волнений дошло. Несколько дворов боярских пожгли, но никого до смерти не извели. Только икуну пришлось на время из города съехать от греха. К маю страсти поутихли, посевная началась. А в июне народ Тверской собрался, и всем городом избрал тебя Иван Фризин консулом на следующие пять лет. Эта весть все круто поменяла. Те князья, что на поводу Глеба Смоленского и Михаила Черниговского пошли, в раз осознали, что сплоховали. Ведь не дураки чай, и чай, понимают, что в Твери вся сила. Кто на Твери консул, тот и во всем союзе верх держит. Константин Полоцкий в раз примчался и втихую поклялся, что завсегда за фрези стоял. А зимой, что смуту поддержал, так то без попутал. И более такого николи не будет. За ним и многие другие князья потянулись. Так что в июле, когда княжья палата собралась и проголосовала, расклад вышел такой. За Ивана Фрезина прокричали 17 из 18 членов палаты. Только Глеб Ростиславович Смоленский промолчал. Как с князьями порешали, так потом и с Земским собором все прошло гладко. Хоть многие депутаты и глядят на Тверь за ведущими глазами, да за спиной зла желают, но где сила и их выгода, понимают. Опять же для всего Люда на Руси Тверь с именем Ивана Резина неразрывна а перемен, как известно, у нас не любят. Проголосовали все депутаты за тебя, Фрезин, и даже Смоленск, вопреки воле князя своего, тоже за тебя голос свой отдал». Отложив свиток, я нервно поднялся. С одной стороны, все хорошо закончилось, и можно бы вздохнуть с облегчением. Хотел выборы перенести на год, а теперь и нужды нет. «Выбрали уже. Правь себе дальше еще пять лет». Астрата опять же показал себя достойно, не подвел, не предал. И даже сам в одиночку из такой непростой ситуации вырулил. «Это дорого стоит, а с другой...» «Блин!» — выругался я про себя. «Ведь пока я тут всякой ерундой занимаюсь, я мог все потерять. Все, что я двадцать лет строил, на что, можно сказать, жизнь свою положил». Ощущение неприятное. И, наверное, сейчас со стороны я выгляжу растерянным. Чувствую это и напускаюсь на самого себя. А чего ты хотел? Сам же демократию эту развел. Союз городов, власть народа и все такое прочее. Вот и кушай на здоровье, да еще спасибо скажи остроте, а то вернулся бы в тверникем. Как в сказке, приехал бы в свой терем, а там тебя морду наглой встречает. Кто такой? А ну, путь отсюда, голодьба! Картинка вроде бы стрёмная, но мне совсем не смешно. И что бы ты сделал? Вызвал Ерша или Хансона и приказал бы навести порядок? Они бы навели, тут сомнений нет. В том, что армия в любом конфликте встанет на мою сторону, я абсолютно уверен. Рязань, Смоленск или Берлин моим бойцам совершенно по барабану, кого вразумлять. Я единственный командир и авторитет, который они признают. Я отдаю приказы, я оплачу им жалования. и за меня они будут сражаться с кем угодно и когда угодно. Это моя армия. Я ее, можно сказать, родил и выпистывал. И что?» Вновь пытаясь понять самого себя. «Вот поперли бы тебя со всех постов, что бы ты сделал? Перешел бы Рубикон, как Цезарь? Или смирился и начал бы, как Домициан, капусту выращивать?» Ответа у меня нет но я понимаю, что он должен быть. Если ты по-прежнему настаиваешь на демократическом устройстве союза городов русских, то должен быть готов расстаться с властью в случае поражения на выборах. Ежели нет, то нечего и выигра дурацкие играть. Объявляй себя царем и будешь править до конца жизни. Все это я, конечно, в сердцах. На самом деле я уже все обдумывал и не раз. Ведь я и выбрал когда-то союз городов как альтернативу монархии с ее бесперспективностью. Нет у меня желания, опираясь на Орду, бороться с другими князьями ради усиления собственной власти. Ведь в чем вся твоя затея была, вновь накидываясь на самого себя? Чтобы в новом государстве у имущего класса были легальные возможности бороться за власть. Чтобы... Не было вековой гражданской войны, чтобы аристократия не подмяла под себя города, надев ермон на свободное купечество и ремесленников. В раз успокоившись, я непроизвольно жестко сжал губы. А раз так, то не нервничай, не грузи себе лишнего. Никто тебя реальной власти не лишит. Даже если ты потеряешь пост консула, то за тобой все же останется пожизненное место в палате князей а еще два десятка заводов и фабрик, земля в Твери, Курске, Чернигове и на Брянщине, военно-сберегательный банк, место председателя Тверского торгового товарищества, да еще много всякого, чего и не перечислишь. То бишь, консул ты или нет, а все равно ты остаешься самым богатым и влиятельным человеком как в Твери, так и на всей Руси. Прочитав самому себе вразумляющую нотацию, Полностью прихожу в себя и вдруг понимаю, что сна уже нет и в помине. Раз так, бормочу, смирившись с тем, что впереди ждет бессонная ночь. Там надо писать о страте ответ. Да и про новое товарищество с немцами надо бы уведомить. А то пропилвет гер Франц в Ревель, а его там ерш ядром чугунному угостит. Беру перо и отточив его ножом, макая в чернильницу. «Писать этой штуковиной крайне неудобно. Это вам не шариковая ручка. Я хоть и принарявился уже за столько лет, но, пользуясь положением, предпочитаю надиктовывать Прохору, чем возиться самому. Сейчас уже ночи поднимать Прошку рука не поднимается, поэтому пишу сам. После положенных приветствий и одобрения его действий на выборах чутка вставляю за несвоевременное донесение». Затем указываю уведомить меня о состоянии дел по осаде Ревеля. Ведь я до сих пор не знаю, взял, Йорж город или нет. И только после этого перехожу, наконец, к сути. Ежели город Ревель взят нами на щит, то по первому зимнику отправь торговый караван в Ревель и накажи возглавить его боярину, отставив перо, задумаюсь на секунду и все же пишу. «Малому Фролыгнетичу». Да. Боярин не из моего ближнего круга, и прежде чем остановиться на кандидатуре бывшего наставника князя Ярослава, я многих в уме перебрал. Боярин малой подходит лучше всего. Пусть он мужик непростой и себе на уме, но одно можно сказать точно — он человек чести. И уж коли возьмется служить, то будет родеть о деле не за страх, а за совесть. К тому же у него на людей особый нюх, и обман он заверстучивает. А с нашими новыми партнерами такие качества ценнее всего будут. Прокрутив все это в голове, еще раз пишу дальше. С Боярином пусть едет также Алтын Зоб, со своими доверенными людьми, и Генрих Якобсон, представителем от военно-сберегательного банка. Вревели поручаем встретиться с германцами из Ганзейского города Любик, что к тому времени должны уже будут прибыть в город. С ганзейцами этими я заключил договор о создании нового торгового товарищества, и свой двор поставил недалече от их города. Так что Якобсон с их банкиром пусть обсудят сумму залога, под которой мы отгрузим им на корабли товар. По весне корабли ганзейские покинут Ревель и вернутся обратно в город Любик. Я хочу, чтобы Боярин Малой, Алтын Зуб и Якобсон отплыли вместе с ними и проследили за продажей товара на германской земле. А Генрих также пусть откроет в нашем торговом дворе в Любике отделение банка и организует все так, чтобы каждый, кто в этот банк занесет деньги, мог бы эту же сумму получить в Ревеле или Твери. Закончив писать, перечитываю письмо и морщусь. Получилось длинно, не совсем четко и понятно, но как написать по-другому и доходчивее мысли у меня нет. «А, черт с ним!» Выругавшись, ставлю подписи печать. «Разберутся, не маленькие». «Но они разберутся...» Тут я саркастических мыков. «Когда дам волю своему царскому гневу!»